2.21. Пост Христа и пост Андроника. Евангелие подробно рассказывает о том, как постился Христос. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню и, постивший сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 1-2. И далее. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взолкал». Евангелие от Луки, глава 4, стих 2. Никита Ханят пишет об Андронике следующее. «Он был необыкновенно здоровый человек, потому что чуждался изысканных лакомств, не был ни обжора, ни пьяницы». Если же иногда и случалось ему обременять желудок, то и это непродолжительное расстройство он устранял целодневным трудом и постом, так что только в конце дня подкреплял свое тело куском хлеба и чашей разведенного вина. Описывая других византийских императоров, хронисты обычно не говорят об их посте или умеренности в пище наоборот рассказывает о роскошных царских пирах такая характеристика андроника является весьма необычной и идеально соответствует евангелием